Будет бесплатный урок чачача. -ча -ча. Мы должны быть в форме. Думаю, что в моих мемарах у из всего путешествия останется только этот эпизод. В отеле Бонд ждал правительственный курьер. Он право отказался, вручил пакет с грифом "Служба е г Величества" и получил взамен расписку Бонда. Бонд распечатывал телеграму м и прочел. В ответ на ваш исходящий 11:07 ничего, повторяю ничего по этим именам. Точка. информация всех бат операции Шаровая молния негативная. Точка. Что вы узнали? Послание было подписано п р и з м у то есть М. Бонд протянул телеграмму Лейтеру. Лейтер прочел ее и сказал: "Вот видишь, вот видишь, что я тебе говорил. мы сидим в глубок". Все это чушь, чушь. Ну, встретимся в баре, д е р н е м сухого мартини. Я пошлю открытку в Вашингтон и попрошу прислать пару досок для серфинга. У нас будет куча свободного времени. к и с л ы в мартини. Случилось так, что первая часть вечерней программы Бонда пошла прахом. Доминус сказала по телефону, что со смотром дома ничего не выйдет. Приедет ее опекун с друзьями. Да, возможно, они е встретятся сегодня в казино. Обедать она будет на судне, а затем летающая тарелка сделает круг почёта и встанет на я к о р е возле казино. но как она узнает Бонда? У нее плохая память на лица. Может быть, он проденет цветок в петлицу или что-нибудь в этом роде? Бонд рассмеялся и сказал, что все будет в порядке. Он узнает ее по ее прекрасному пенсне. Оно незабываемо. Оно так гармонирует с подкрашенными с и н к о й и волосами. Он положил трубку на рычаг. прежде чем в ней угас ее довольный чувственный хохоток. Ему вдруг захотелось встретиться с ней немедленно. Перемещение судна внесло к о е к а к и е у п р о щ е н и я в его план. Осмотреть судно в гавани будет значительно проще. И поскольку якорная стоянка освободится, будет легче осмотреть то место, где она стояла. Однако, если Ларго столь б е с п е ч н о передвигается, можно ли допустить, что бомбы, если они только существуют, спрятаны на стоянке? Если бы они там были, летающая тарелка, конечно, осталась бы их караулить. Бонд решил обождать с окончательным выводом до тех пор, пока у него не появится дополнительной информации. о подводной части судна. Не надо спешить осчастливить начальство. У Уайт Холли, где развернут командный пункт шаровой молнии, с радостью ухватится за соломинку. Бонд мог представить их реакцию. М скажет очень осторожно. Думаю. Мы имеем права, чтобы сосредоточиться на богамах. Абсолютно ничего определенного. Но мой человек ошибается в подобных случаях нечасто. Да, конечно, конечно, я перепроверю и посмотрим, сможем ли мы развить успех. И поднимется шум М напал на п о л н с л е Его агент считает, что начуполнить богамы. Да, полагаю, нам пора сообщить премьер-министру. Бонд вздрогнул. На него п о с ы п л ю т с я с в е р х с р о ч н ы е поясните ваш 1806.